Ел один, сел за еду и ел и пил, пока не насытился. Отдохнув и оправившись, он обернулся к своей матери и сказал: "О матушка, на тебе великий грех. Ты отдала меня этому проклятому, который хотел убить меня и погубить. Клянусь Аллахом, матушка, я из-за него своими глазами видел смерть". А мы-то с тобой думали, что он и вправду мой дядя. Но, слава Аллаху, который спас меня от его зла, мы дали ему себя обмануть, так как он обещал сделать нам столько добра. Ах, матушка, если бы ты знала, какой это скверный, проклятый магрибинский колдун. Проклятие Аллаха да почиет на нем во всяком неспосланном писании. Посмотри, у матушка, что он со мной сделал. И Аладдин рассказал матери, что с ним случилось, а сам плакал от великой радости, что избавился от зла магребинца. Он рассказал, что с ним было с тех пор, как он с ней расстался, и пока они не дошли до входа в подземелье, и как Магребинец колдовал и дымил, как он расколол гору и разверзлась земля, и продолжал. И я испугался сотрясения начавшегося в эту минуту и хотел бежать, но он выругал меня и побил. И хотя сокровище открылось, он не мог спуститься вниз, ибо этот клад положен на мое имя. И тот проклятый узнал по своему песку, что он откроется только моей рукой. И после того, как он меня ударил и выбронил, Он решил со мной помириться, чтобы получить желаемое». И Аладдин продолжал рассказывать матери эту историю и говорил. «Когда Магребинец спустил меня в сокровищницу, он дал мне перстень и надел его мне на палец. И когда я оказался посреди подземелья, я увидел четыре комнаты, все полные золота, серебра и прочего, но Магребинец не велел мне ничего брать». И после того я вошел в огромный сад, весь поросший деревьями, а плоды на них — это вещи, отнимающие взор своими лучами. Я думаю, они, наверное, из хрусталя всякого вида и цвета. И я подошел к огромному портику и поднялся туда по лестнице, чтобы взять тот светильник, который проклятый магребинец велел мне принести, и взял светильник, и погасил его, и вылил то, что в нем было, и положил в карман, и вышел. И потом я сорвал с деревьев немного тех плодов и положил их за пазуху и в карманы. Я подошел к двери в сокровищницу и закричал, «Дядя, протяни мне руку, я несу тяжелые вещи и не могу взойти на последнюю ступеньку, так как она высокая». Но Магребинец не захотел дать мне руку и вывести меня и сказал, «Дай мне сначала светильник, который ты несешь, а потом я дам тебе руку и выведу тебя». А я, матушка, положил светильник в карман, и набил себе карманы плодами с деревьев и сада, и потому не мог достать светильник и дать его магребинцу. Я сказал, «Дядя, когда я поднимусь, я дам тебе светильник, а ты дай мне руку, чтобы я взобрался на эту высокую ступеньку». Но тот проклятый не хотел дать мне руку и вывести меня из подземелья. Наоборот, у него был умысел. Цель и желание получить и забрать у меня светильник и потом закрыть надо мной землю своим колдовством, чтобы я погиб и умер, как он и сделал со мной в конце концов. Вот, матушка, что у меня было с этим грязным, проклятым магребинским колдуном».